Глава 7. Рожер: 318 год после возвращения. Рожер ходил за матерью по пятам. Она подметала трактир размашистыми движениями, и мальчик подорожал ей, размахивая метёлкой Мать улыбнулась и взъерошила его ярко рыжие волосы. Рожер улыбнулся в ответ. Ему было Три года. Рожер, подмети за топкой, попросила она. Мальчик поспешно зашуршал метелкой между топкой и стеной. Во все стороны полетела древесная пыль и кусочки коры. Мать смела мусор в аккуратную кучку. Дверь распахнулась и вошел отец рожера с охапкой поленьев. Он прошел через комнату, оставляя за собой кусочки коры и грязь. Джессум! крикнула мать рожера. «Я только что подмела. Я помогал», – громко доложил Рожер. «Верно», – согласилась мать, – «а твой отец устраивает беспорядок». «Хочешь остаться без дров среди ночи с герцогом и его свитой наверху?» – спросил Джессум. «Его светлость прибудет не раньше, чем через неделю». «Калли, лучше покончить с работой пока тихо», – рассудительно заметил Джессум. Кто знает, сколько придворных герцог захватит с собой. Будут гонять нас взад и вперед, как у себя в Энджерсе. Если хочешь сделать что-нибудь полезное, то наружные метки совсем облупились. Джессом кивнул. Я видел. Дерево покоробилось после заморозков. Мастер Питер должен был нарисовать их заново еще неделю назад. Я говорил с ним вчера. Он бросил все силы на мост, но обещает исправить метки к приезду герцога. «Какое мне дело до герцога?» – возмутилась калия «Питер хочет одного – произвести на него впечатление и получить высочайший заказ. Но у меня есть заботы поважнее. Например, чтобы демоны не сожрали мою семью». «Ладно, ладно», – вскинул руки Джессум. «Я поговорю с ним еще раз». «И чего Питер так суетится?» – не унималась калия райнбиг даже не наш герцог». «Зато успеет прийти на помощь в случае чего», – возразил Джессом. «Юкору плевать на ривербридж Лишь бы мы привечали вестников да вовремя отправляли налоги». «Головой подумай. Райнбек явно не в гости собрался. Не успеем оглянуться, как будем платить обоим герцогам». «А что ты предлагаешь? Разозлить герцога, до которого деньги езды ради герцога в двух неделях к северу?» «Я не предлагаю плевать ему в глаза». Пошла на попятную калия. Просто не понимаю, почему произвести на него впечатление важнее, чем защитить наши дома. Я же сказал, что схожу. Так сходи. Уже за полдень и возьми с собой Рожера. Он напомнит тебе, что по-настоящему важно. джессом прикусил язык и сел на корточке рядом с сыном. Роджер, хочешь посмотреть на мост?» спросил он. «Рыбалка?» уточнил Рожер. Он любил рыбачить с отцом с моста. Джессом засмеялся и сгрюбывал в охапку. «Не сегодня», – сказал он. «Мама хочет, чтобы мы поговорили с Питером». Он посадил Рожера на плечи. «Держись крепче». Рожер вцепился в голову отца. Джессом пригнулся и вышел за порог. Его щеки были колючими от щетины. До моста было недалеко. Ривер-бридж был невелик даже для деревушки. Несколько домов и мастерских, бараки сборщиков налогов, детрактир трактир родителей Рожера. Мальчик помахал сторожам, когда они проходили мимо заставы, и те помахали в ответ. Мост был перекинут через зарубежную реку в самом узком месте. Его построили много поколений назад. Две арки тянулись на три сотни футов, а ширины хватало, чтобы проехала большая телега. И еще по лошади с каждой стороны. Милнские инженеры неустанно следили за канатами и опорами. Путь Вестников, единственная дорога, тянулся в обе стороны до самого горизонта. Мастер Питер отдавал приказы у перил на дальней стороне. Рожер проследил за его взглядом и увидел, что ученики Питера висят в люльках и покрывают метками нижнюю часть моста. «Питер!» – окликнул Джессом на середине. «О, привет, Джессом!» ответил Метчик. Тот опустил рожера и пожал Питеру руку. «Мост выглядит отлично», – заметил Джессум. Питер заменил большинство простых нарисованных меток изящными резными завитками, покрытыми лаком и отполированными. Питер улыбнулся. «Герцог наложит штаны при виде моих меток», – заявил он. Джессум засмеялся. «А Кали сейчас драйт трактир». «Угодишь герцогу, считай, твое будущее обеспечено», заметил Питер. «Доброе слово в нужные уши, и мы сможем вести дела в Энджерсе, а не в этом болоте». «Это болото – мой дом», – нахмурился Джессом. «Мой дед родился в ривер и мои внуки родятся здесь, насколько это от меня зависит». Питер кивнул. «Без обид», – попросил он. «Просто я скучаю по Энджерсу». «Так возвращайся», – предложил Джессум. «Дорога открыта, одну ночь в пути метчик как-нибудь переживет. Зачем тебе герцог?» Питер покачал головой. «В Энджерсе полно метчиков. Я буду каплей в море. Но если удастся заручиться благоволением герцога, к моей двери выстроится очередь». «Кстати, о двери», – вставил Джессум. Метки совсем облупились и Кали боится, что они подведут. Загляни и посмотри. Питер шумно выдохнул. «Я же сказал тебе вчера», – начал он, но Джессом его оборвал. «Я помню, Питер, но говорю тебе, что этого недостаточно. Мой сын не станет спать за слабыми метками, только чтобы ты получше украсил мост. Подлатай хотя бы на ночь». Питер сплюнул. «Джессом, давай сам. Просто подмалюй линии, я дам тебе краску». Так не пойдет. Даже рожа рисует метки лучше меня. Я все испорчу и кали меня убьет, даже если подземники не тронут. Питер нахмурился. Он собрался ответить, когда с дороги нанесся крик. Привет, Ривербридж! Джерал, крикнул Джессум. Глаза Рожера блеснули. Он узнал шарокоплечего вестника. Рот мальчика наполнился слюной. Джерал всегда угощал малыша сладостями. Рядом с вестником ехал незнакомец, но мальчик мгновенно успокоился при виде его пёстрого наряда. Он вспомнил, как предыдущий жонглёр пел, танцевал и ходил на руках, и запрыгал от возбуждения. Рожер любил жонглёров больше всего на свете. «Крошка Рожер подрос еще на 6 дюймов!» – завопил Джерал, придержал коня, соскочил на землю и подхватил Рожера на руки. Вестник был высокий и пузатый, как бочка с круглым лицом и седой бородой. Раньше Рожер боялся Джерала из-за металлической кольчуги и шарама через нижнюю губу, от которого его лицо казалось злым. Но это было давно. Вестник пощекотал его, и мальчик засмеялся. «В каком кармане?» – спросил Джерал, держа Рожера на вытянутых руках. Рожер не замедлил с ответом. «Джерал всегда хранил сладкое в одном и том же кармане». Великан засмеялся и вынул райзенский сахар, завернутый в лист кукурузного початка. Рожер возликовал и плюхнулся на траву, разворачивая угощение. «Какими судьбами?» – спросил Джессом Вестника. Жонглер шагнул вперед, откинул плащ и поклонился. Он был высоким, с длинными вызолоченными солнцем волосами и каштановой бородой. У него была безупречно квадратная челюсть и бронзовая от загара кожа. Поверх лоскутного наряда на нем был элегантный таборт, украшенный пучком зеленых листьев на коричневом поле. Примечание. Таборт – одеяние средневековых герольдов. Накидка с короткими рукавами или без рукавов. Может быть, украшена гербом сеньора. Конец примечания. «Арик сладкоголосый», – представился он. «Мастер-жонглер...» и герольт его светлости герцога Райнбека Третьего, хранителя лесной крепости, владельца деревянной короны, повелителя всех энджерцев. Я явился, чтобы осмотреть город перед прибытием его светлости на следующей неделе. «Герцогский Герольд – жонглер?» – спросил Питер у Джералла, изогнув бровь. «Для девушек самое то», – подмигнул Джералл. «Люди постесняются вздергивать того, кто развлекает их детишек, даже если он принес весть о повышении налогов». Арик сверкнул глазами, но Джерл только хохотнул. «Любезный, сходи за трактирщиком, пусть заберет лошадей», велел Арик Джессуму. «Я и есть трактирщик». Отец Рожера протянул руку. «Джессум Тракт, а это мой сын Рожер». Арик не обратил внимания ни на руку, ни на мальчика, а достал из воздуха серебряную луну и бросил Джессуму. Тот поймал монету и с любопытством ее изучил. «Лошади!» – выразительно произнес Арик. Джессум нахмурился, но сунул монету в карман и направился к животным. Джерал отмахнулся и взял поводья своего скакуна. «Питер, не забудь про мои метки!» – напомнил Джессум. Не то пришлю пришлюкали, и тебе не поздоровится. Похоже, что до приезда его светлости над мостом предстоит еще немало потрудиться», – заметил Арик. Питер расправил плечи и кисло посмотрел на Джессума. «Желаете спать за облупившимися метками, мастер-жонглер?» жанглер осведомился Джессум. Бронзовая кожа Арика посерела. «Хочешь, я проверю метки?» – предложил Джерл. «Подлатаю или схожу за Питером, если дело совсем плохо?» Он стукнул копьем о землю и пристально посмотрел на Метчика. Глаза Питера широко распахнулись, и он кивнул в знак того, что все понял. Джерал поднял Рожера и усадил на своего дюжего жеребца. «Держись крепче, мальчик! Сейчас поскачем!» Рожер смеялся и дергал жеребца за гриву, пока Джерал и его отец вели лошадей в трактир. Арик вышагивал впереди, словно хозяин в сопровождении слуг. калия ждала у двери. «Джерл!» – воскликнула она. «Какой приятный сюрприз!» «А это кто?» – спросил Арик, поспешно поправляя одежду и волосы. «Это Кали, представил Джессум и добавил. «Моя жена!» Заметив, что огонек в глазах Арика не угас. Арик как будто и не услышал. Он стремительно подошел к ней, откинул разноцветный плащ и отвесил поклон. Сегодня поистине счастливый день, сударыня! Жанглер поцеловал ее руку. Я Арик Сладкоголосый, мастер Жанглер и Герольд Герцога Райнбика Третьего, хранителя лесной крепости, владельца деревянной короны, повелителя всех энджерцев. Его светлость будет счастлив созерцать такую красоту. Когда навестит ваш чудесный трактир. Кали прижала ладонь ко рту. Ее бледные щеки вспыхнули и сравнялись цветом с рыжими волосами. Она неуклюже присела в ответ. Вы и, наверное, устали, сказала она. Идемте, я налью вам горячего супа, пока готовлю ужин. Благодарствую, милая госпожа! Арик снова поклонился. Дорогая. «Джерал обещал проверить наши метки до темноты», – сообщил Джессум. «Что?» – Калли с трудом отвела взгляд от ослепительной улыбки Арика. «Вы не могли бы привязать лошадей и проверить метки? А я пока покажу мастеру Арику его комнату и займусь ужином». «Прекрасная мысль!» – Арик предложил ей руку, и они вместе вошли в дом. «Приглядывай за Ариком», – пробормотал Джерал. Его прозвали сладкоголосым, потому что от его воркования женщины так и тают. И брачные клятвы его не смущают. Джессом нахмурился и снял сына с коня. «Рожер, беги в дом и не отходи от мамы». Мальчик кивнул и припустил со всех ног. «Предыдущий шанглер глотал огонь». Сообщила Роджер. «А ты умеешь?» «Умею», – ответил Арик. «И еще могу плеваться им, как огненный демон». Роджер захлопал в ладоши, и Арик снова повернулся к Кали, которая нагнулась за стойкой, чтобы налить ему эля. Она распустила волосы. Роджер снова дернул жонглера за плащ. Арик отвел полу подальше, но малыш дернул его за штанину. «Что еще?» Арик хмуро повернулся к нему. «А песни ты поешь?» – спросил Рожер. «Я люблю песни». «Возможно, я спою вам попозже». Арик снова отвернулся. «Пожалуйста, спойте ему», – взмолилась Кали, поставив перед жонглером кружку с шапкой пены. «Он будет на седьмом небе от счастья». Она улыбнулась, но Арик уже перевел взгляд на верхнюю пуговицу ее платья, которая загадочным образом расстегнулась, пока Кали несла кружку. «Конечно!» – ослепительно улыбнулся Арик. «Только смою пыли с глотки вашим замечательным Элем!» Он залпом осушил кружку, не сводя глаз с выреза Кали, и поднял большую разноцветную сумку с пола. Кали налила ему еще, пока он доставал лютню. Бархатный альт Арика заполнил комнату, чистый и прекрасный. Жонглер ласково перебирал струны лютни. Он спел о женщине из деревушки, которая упустила свой единственный шанс побыть с мужчиной, прежде чем тот уехал в свободные города, и всю жизнь сожалела об этом. Кали и Рожер внимали пленительным звуком музыки. Когда Арик умолк, они громко захлопали в ладоши. «Еще!» – крикнул Роджер, «Не сейчас, малыш!» – Арик взъерошил ему волосы. «Может быть, после ужина?» Он запустил руку в разноцветную сумку. «Хочешь сам творить музыку?» Он достал ксилофон, несколько полированных дощечек разной длины на лакированной деревянной рамке. На крепком шнурке висела шестидюймовая палочка с обточенным деревянным шаром на конце. «Вот, поиграй, пока я беседую с твоей милой мамой». Рожа радостно взвизгнул, схватил игрушку, отбежала плюхнулся на пол, стуча по деревяшкам в разном порядке и радуясь чистым звуком. Каля рассмеялась, глядя на малыша. «Когда-нибудь он станет жонглером». «Похоже, клиентов немного». Арик обвел рукой пустые столы в общей комнате. «В обед было не протолкнуться», – ответила калия «Но жильцов в это время и вправду немного, не считая редких вестников». «Должно быть одиноко присматривать за пустой гостиницей», – заметил Арик. «Иногда, но с Рожером не соскучишься. С ним и в тихий сезон хватает хлопот, ну а в сезон караванов – просто ужас. Караванщики напиваются и поют до рассвета. «Малышу не уснуть из-за шума». «Наверное, вам тоже не спится». «Не спится», – признала Калли. «Зато Джессума из пушки не разбудишь». «Вот как». Арик накрыл ее ладонь своею. Глаза Кали широко распахнулись, и она затаила дыхание, но не отстранилась. Передняя дверь распахнулась. «Мы поправили метки», – крикнул Джессум. Кали ойкнула и отдернула руку так поспешно, что разлила Эль-Арика по стойке. Она схватила тряпку, чтобы вытереть лужу. «И этого достаточно?» – с сомнением спросила она и потупилась, скрывая румянец. «Если бы», – фыркнул Джерал, – «по правде говоря, вам повезло, что они продержались так долго. Я подорисовал самые облупившиеся и непременно потолкую с Питером утром». До заката он заменит каждую метку в вашем трактире, даже если мне придется понукать его копьем. Спасибо, Джералд. Кали бросила на Джессума испеляющий взгляд. Я еще не убрал навоз из хлеба, сказал Джессом, так что лошадей привязал во дворе в переносном круге Джералла. Хорошо, ответила Кали. Всем умываться. Ужин скоро будет готов. «Пальчики оближешь», – похвалил Арик, обильно запивая ужин Элем. Кали поджарила ножку ягненка в хрустящей корочке с травами и лучший кусок положила герцогскому Герольду. «У вас, случайно, нет сестры, которая сравнится с вами красою?» – осведомился Арик, отдавая должное мясу и Элю. «Его светлость ищет невесту». «Я думала, герцог женат». Каля наклонилась, чтобы наполнить его кружку, и покраснела. Женат! хмыкнул Джералд, в четвертый раз. Арик фыркнул. И опять на пустоцвете, если верить дворцовым слухам. Райнбек будет перебирать Джон, пока не обзаведется сыном. Его можно понять, признал Джералд. И сколько еще рачители позволят ему стоять у алтаря и обещать создателю, пока смерть не разлучит нас спросил Джессум. «Столько, сколько потребуется», – заверил Арик. «Лорд Джонсон держит праведников на коротком поводке». Джерал сплюнул. «Не дело служителям Создателя унижаться перед этим». Арик предостерегающе поднял палец. «Говорят, и у стен есть уши, если злословить о первом министре». Джерал нахмурился, но прикусил язык. Вряд ли он найдет невесту в Ривербридже, заметил Джессом. Нам и самим не хватает. Мне пришлось съездить за Калей в запечный угол. «Дорогая, вы Энджерка?» спросил Арик. «По рождению», ответила Каля. «Но на свадьбе рачитель заставил меня присягнуть Милну. Все местные должны присягать Юкору». «Пока», подчеркнул Арик. «Так это правда», воскликнул Джессом. Райнбек собирается притязать на Ривербридж. «Тише, тише. Просто половина местных энджерцы. А для постройки и ремонта моста используется энджерский лес. Вот его светлость и кажется, что нам следует...» Кали села на место, жонглер не сводил с нее глаз. «Завязать более тесные отношения. Вряд ли юкору это придется по нраву», – заметил Джессум рубежная делит их земли уже тысячу лет. Он уступит границу не раньше, чем трон. Арик пожал плечами и снова улыбнулся. Это решать герцогам и министрам. Он поднял кружку. Простому народу вроде нас незачем забивать себе голову. Солнце скоро село, и на улице затрещали метки. Вспышки света пробивались сквозь тавни. Рожер ненавидел эти резкие звуки, сопровождающие их виск. Мальчик сидел на полу и все громче колотил по игрушке, пытаясь их заглушить. «Подземники, похоже, проголодались», задумчиво произнес Джессум. «Они расстраивают Рожера», Калли встала и направилась к сыну. «Не бойтесь». Арик вытер рот и достал за разноцветной сумки изящную скрипку в футляре. «Мы прогоним демонов прочь». Он опустил смычок на струны, и комната наполнилась музыкой. Рожер смеялся и бил в ладоши, забыв о страхе. Его мать тоже хлопала. Они вместе рукоплескали в такт мелодии Арика. Даже Джерал и Джессум присоединились. «Рожер, давай-ка спляшем!» Кали со смехом взяла сына за руку и потащила танцевать. Рожер попытался поспеть за матерью, но споткнулся. Она подхватила его на руки, расцеловала и закружила по комнате. Рожер радостно смеялся. Раздался внезапный грохот, Арик убрал смычок со струн. Все обернулись и увидели, как тяжелая деревянная дверь сотрясается в раме. Удар взметнул пыль, и она медленно опускалась на пол. Джерал пришел в себя первым и с поразительной для крупного мужчины скоростью метнулся к копью и щиту, оставленными у двери. Остальные недоуменно смотрели на него. Грохот повторился и дерево прорезали толстые черные когти. калия завизжала. Джессом бросился к камину и схватил тяжелую чугунную кочергу. «Спрячь рожера в погреб на кухне!» – крикнул он сквозь рев за дверью. Джерал уже схватил копье и бросил свой щит Арику. «Выведи калий, малыша!» – велел он. Дверь треснула, и в комнату ворвался семифутовый скальный демон. Его встретили Джерал и Джессум. Чудовище запрокинуло голову и завизжало, а проворные огненные демоны хлынули в комнату между его толстых лап. Арик поймал щит, но когда Кали бросилась к нему, прижимая к груди рожера, жонглёр отпихнул ее в сторону, схватил свою разноцветную сумку и ринулся на кухню. Кали! закричал Джессом, когда она упала на пол и изогнулась, чтобы уберечь сына от удара. «Арик, гореть тебе в недрах!» – проклял жонглёр Джерал. «Чтоб все твои мечты пошли прахом!» Скальный демон врезал вестнику слева, и Джералл пролетел через комнату. Пока Калли пыталась подняться, подскочил огненный демон, но Джессом со всей силы ударил его кочергой и отшвырнул в сторону. Тварь приземлилась, закашляла огнем и подожгла пол. «Беги!» – крикнул Джессом, когда Кали наконец поднялась. Роджер смотрел через ее плечо, как демон плюет огнем в его отца. Одежда Джессума загорелась, и трактирщик завопил. Мать крепко прижала Рожера к груди и со стонами побежала по коридору. Джералл взоревел от боли в общей комнате. Они ворвались на кухню в тот же миг, когда Арик откинул люк и прыгнул в убежище. жанглер шарил по полу в поисках тяжелого железного кольца, чтобы захлопнуть меченый погреб. «Мастер Арик!» – крикнула Кали. «Подожди нас!» «Демон!» Завопил Рожер, когда огненный демон ворвался в комнату, но предупреждение запоздало. Подземник налетел на них, выбив дух из кали, но она удержала сына, даже когда когти впились в ее плоть. Женщина завизжала, когда демон взбежал по ее спине, сомкнул острые, как бритва, зубы на плече и прокусил правую руку Рожера. Мальчик взвыл. «Рожер!» крикнула мать, пошатнулась, шагнула к корыту для стирки и упала на колени. Крича от боли, она завела руку за спину и ухватила подземника за рог. «Я не отдам тебе сына!» крикнула она и бросилась вперед, дернув рог со всей силы. Демон слетел со своего насеста, выдерв клочья плоти, и Кали швырнула его в корыто. Корыта пошатнулась от удара. Огненный демон забулькал и забился. Вода мгновенно вскипела, и воздух наполнился паром. Кали кричала от боли, но держала подземника обваренными руками под водой, пока тот не замер. «Мама!» – возопил Рожер. Калли обернулась и увидела, что в комнату вбежали еще два демона. Женщина схватила ребенка, бросилась к укрытию. Одной рукой распахнула тяжелый люк. Арик уставился на нее округленными, испуганными глазами. Огненный демон вцепился в ногу Кали и отгрыз кусок плоти. «Возьми его, пожалуйста!» взмолилась она, сунув мальчика в руки Арика. Рожер, я люблю тебя!» Она захлопнула люк и оставила их в темноте. Из-за близости рубежной реки дома в Ривербридже строили на огромных меченых блоках, чтобы защитить от наводнений. Мужчина и мальчик ждали в темноте. Подземников можно было не опасаться, пока держится фундамент. Но от дыма спасения не было. «Какая разница, от чего умереть? От лап демонов или задохнуться?» Пробормотал Арик. Он попробовал выбраться из укрытия, но Рожар вцепился ему в ногу. «Эй, парень, отпусти!» Арик попытался стряхнуть ребенка. «Не бросай меня!» Разордался Рожер. Арик нахмурился, посмотрел на дым и сплюнул. «Ладно, держись!» Он посадил Рожера на спину, задрал края плаща и завязал на талии. Получилось что-то вроде гамака. жанглер поднял щит Джерала на карачках пролез между блоков и выглянул в ночь. «Создатель милосердный!» Прошептал он, увидев, что горит вся деревня. Демоны плясали в ночи и тащили вопящих жертв. Похоже, Питер пренебрег не только твоими родителями. Надеюсь, демоны утащили мерзавца прямиком в недра. Скорчившись за щитом, Арик пробирался по трактиру и прятался среди дыма и суматохи, пока они не добрались до главного двора. В переносном круге Джерала, безопасном островке в море ужаса, Стояли две лошади. Арик бросился в круг. Огненный демон заметил его маневр и плюнул. Но щит Джерала отразил плевок магической вспышкой. Оказавшись в круге, Арик сбросил Роджера и упал на колени, задыхаясь. Немного успокоившись, он принялся лихорадочное рыться в сидельных сумках. «Должен быть где-то здесь», – бормотал он. «В нем точно оставалось. Есть!» Он вытащил бурдюк, выдернул пробку и присосался. Рожер хныкал баюкой окровавленную правую руку. «В чем дело?» – спросил Арик. «Поранился, что ли?» Он подошел, чтобы осмотреть Рожера и ахнул при виде руки мальчика. Среднего и указательного пальца Рожер лишился. Остальные судорожно отжимали прядь материнских рыжих волос, отхваченную демоном. «Нет!» – крикнул Рожер, когда Арик попытался забрать ее. «Мое!» «Конечно, твое!» – заверил Арик. «Мне просто нужно осмотреть укус!» Он вложил прядь в левую руку Рожера, и мальчик стиснул кулак. Рана почти не кровоточила. Слюна огненного демона отчасти прижгла ее. Но сочилась с укровицей и воняла. «Я не травница!» Арик пожал плечами и брызнул на рану из бурдюка. Рожер завопил, и Арик оторвал край своего чудесного палаща, чтобы перевязать ему руку. Рожер рыдал в захлеб. Арик плотно завернул его в плащ. «Тише, тише, малыш!» Он обнимал его и гладил по спине. «Мы выжили и расскажем, что случилось, и то хорошо!» Рожер продолжал плакать, а Арик запел колыбельную. Он пел, пока горел ривербридж. Пел, пока демоны плясали и пировали. Мелодия словно прикрывала их щитом, и Рожер уступил усталости и смежил веки.